«Просто вообрази себе чувство, что чего-то достигло. Ты воображаемое, так что воображаемых достижений должно хватить». «Но если я воображаемая, и при этом что-то воображаю, результат вдвойне нереален. Все равно, что использовать копировальную машину, чтобы снять копию с копии». «Вообще-то», — сказал Тобис подходя, «теоретически воображаемое чувство выполненного долга должно быть воображаемо первичным воображателем»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 Она наслаждалась происходящим. Все дело в том, что внутренне она была реальным человеком, который сошел с ума и считал себя ненастоящим. Я-то думал, она осознает себя. Но все было совсем не так. Одри была такой же сумасшедшей, как и остальные, просто ее безумие совпало с реальностью. Она взглянула на меня, пожала плечами и тут же попыталась перевести разговор на другую тему, спросив Тобиаса о погоде.